выжимают нас как лимоны мрачно по своему обыкновению замечает альфонсо напряжённо выпрямившись он сидит на самом краешке плетёного кресла в некотором отдалении от других для него визиты на улицу бульварте повинность так принято и знать что он постарается чтобы так и было для негацанта его уровня навещать по пятницам тёщу и своячницу дело столь же рутинное как отправлять корреспонденцию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 уж не откажется протянуть ему руку помощи и не даст пойти ко дну. Не разумеется, не ради него, ради сестры, но эти подробности никого не касаются. Он продолжает разговор о деньгах. Прихлёбывая чай, Альфонсо, ненавищавшего напоминать о временах учений в Лондоне, он выражает опасение, что если и дальше так пойдёт, Кортесы потребуют у Кадисского делового сообщества новую мзду. Это тем более прискорбно, что на таможне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 и ободряет его взглядом, безмолвно призывая не отступать. Лалита и уже с давних пор не питает иллюзий насчёт младшей сестры. Очень похожие внешне, Кари, светлоглазая с изящным миниатюрным носиком, кажется миловидней, а они с самого детства сильно отличались характерами. Легковесная и переменчивая, явно удавшаяся не в отца, а в донью Мануэлу, Кари сейчас добилась исполнения всех своих желаний. Сделала хорошую партию, счастливо в браке,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 Детство, юность, одиночество, меланхолия, россыпь дождевых капель на стекле. Чёрствое скука часов, проведённых над учебниками счётоводства, английского языка и математики, бухгалтерского учёта, когда корпела над коммерческими справочниками, когда склонялась над книгами о путешествиях и о нравах иных стран и народов, а лёгкой как пух Кари Миж тем с неизменной безопасностью скользя по поверхности, поправляла передёрклом локоны, играла с куклами в дочке матери. Потом со временем, когда не стало брата, на плечи Лалито легло почти невыносимое бремя ответственности за дом и семейное дело, за сухую и неласковую мать, умиряемые приличиями, глубоко запрятанные, но от того не менее жгучей досады на зятя Альфонсу с его еженедельными визитами и на Кари Девочку красоточку, вечно порхающую птичку щебетонью, царицу бала, от чего бы ей так очаровательно не мочить носик, жалуясь на жизнь, если Лалита, от столького в жизни отказавшись, твёрдо взяла штурвал компании Пальмы, держит её на плаву, работает день и ночь и заслужила уважение всего Кадиса. И так и не позволила Альфонсо обмакнуть мякиш в свою подливку. Брякает колокольчик у калитки.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 как и других депутатов от мятежных американских провинций весьма сложное вполне под стать тому, какое переживает в эти смутные времена сама испанская монархия. Можно себе представить, сколь нелёгко это дело представлять колонию, поднявшую против метрополии вооружённое восстание в её же законодательном собрании. Хорошо бы ещё в Монсанилье, говорит Кузантоньо, Роса соткупоривает свежую бутылку, охлаждавшуюся в колодце, Вновь прибывший усаживается, и разговор идёт о том, что экономка Кучельеро требует с него несусветные 40 реалов в день. Депутату пришлось уже обратиться в Кортесы за вспомоществованием. Где это видано, не годует он. Разговор переходит на успехи правительственных войск, действующих в Рио-де-ла-Плата, и на предложение англичан посредничать в конфликте с заморскими провинциями, которые явно намерены отложиться.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 Флегматично отвечает Креол. Ходят слухи, что они, если их предложение не пройдёт, выведут свои войска из Португалии, очистят Бадахус и похирят планы нового сражения с корпусом маршала Сульта. Да это же шантаж, шантаж чистой воды. Так и есть Судремой, так и есть. Но Лондон называет это дипломатией. Но в таком случае Кадис просто обязан сделать всё, чтобы к нему прислушались.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 Поскольку надо признать, хотя она и вполне свой человек в доме Пальма, но всегда отличалась редкостной узостью взглядов и скудоумием. Точно знает, что должно быть так, как повелось от века. Конечно, её идеал Кари Пальма, и замужем, и благоразумна. И ничего-то на свете её не волнует, кроме как бы прихорошиться на радость супругу и во укреплении семейного счастья, не то что она, Лалита. Не разбери по име, кто с пальцами в чернилах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 А наши картесы, представляются аравой огалтелых республиканцев, пустить их посредничать с Америкой то же, что лисицу в курятник. Иисус, Мария и святой Иосиф крестится пожилая дама, задумчивые взгляды, которые капитан Лоренцо Вируис время от времени устремляет на Лолиту, стараясь, чтобы их никто не заметил, не укрывается от её внимания. Молодой офицер на улице Балуарты не впервые, он никогда не приходит один. И, как полагается, ведёт себя безупречно. Бывал здесь после памятного приёма у британского посла трижды: два раза вместе с Кучельеро, один раз с кузеном Тонньо, когда случайно повстречал его на площади Сан-Франциско. Значит, американские дела сильно огорчают вас, спрашивает он. В этом вопросе, обращённом к Лолите, чувствуется искренний интерес, а не светская учтивость. Сильно, отвечает она, сильнее, чем хотелось бы.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 Её в том числе пытаются выжить за счёт финансовых спекуляций и торговли недвижимостью, прибегнув к старинному средству, помогающему в кризисные времена посредников больше, чем собственников. Но всё это, знаете ли, временные меры, заключает она при парка. К прежнему процветанию город не вернётся уже никогда. Айфонс кивает неохотно через силу, поглядев на его недовольное лицо, всякий скажет, что свояченица перехватила у него аргументы. Да и деньги тоже. Положение складывается нетерпимое, а потому ни англичанам, никому другому нельзя давать даже самой ничтожной потачки. Напротив, возражает Фернандо Скуильгеру. Пока ещё не поздно, надо непременно взаимодействовать с ними. Хорхе прав, отвечает Лалита Негасант, может примириться с убытками лишь когда видит возможность покрыть их новыми операциями. Если Америка провозгласит независимость, и её порты полностью попадут в руки англичан и янки, нам не останется и этого утешения, и надеяться будет не на что. Потери будут невозместимыми. Вот потому и нельзя уступать ни пяди, говорит Альфонсо. Поглядите на Чили. Она верна короне. И Мексика тоже, несмотря на мятеж, что поднял там этот полоумный Свитоша. Имеется в виду Мигель Идальго, 1753-й. 1811 год. Мексиканский священник, положивший начало войне за независимость страны от испанского владычества, национальный герой Мексики, прозванный отцом Отечества. К моему стыду он еще и испанец. И в Монте-Видео генерал Эллио действует жестоко, с железной рукой. Последние слова мужа Карри Пальма встречает одобрительным постукиванием веера. Лолита с беспокойством качает головой. «Это меня и заботит». В Америке железной рукой ничего не добьёшься. И собственную руку ласково кладёт на обшлаг Фернандо Сакучельеро, лучший к тому пример наш друг. Он не скрывает, что стоит за самой радикальной реформой в своей стране, однако же остаётся депутатом Кортесов, ибо знает, что это способ противостоять произволу и деспотизму, отравляющим всё вокруг. Чистая правда, соглашается криоль. Исторической возможность попустить, которое было бы непростительной ошибкой. И это говорю вам я, человек сражавшийся в Бойнос-Айресе вместе с генералом Леньерсом под испанскими знамёнами. Лалита знает, о чём идёт речь, и потому может оценить скромность упоминания. В 1806 и 1807, когда англичане вторглись в Рио-де-ла-Плата, он, как и многие его юные соотечественники, дрался против них в долгой и трудной кампании, которая обошлась врагу в 30 с лишним тысяч убитых и раненых и завершилась его капитуляцией. В память об этом остался у Фернандо Сашрам след от пули, чиркнувшей по правой щеке, когда в аргентинской столице на улице Пас обругали дом Огормона. Когда всё это кончится, надо будет заняться созиданием нового мира, говорит Лалита. Более справедливо, что ли, не знаю, но другого Потеряем мы заморские территории или нет, спасется Кадис или падет в опрах с англичанами или без них, но такие люди, как Хорхе, сделают нашу связь с Америкой неразрывной. И еще торговля. Веско и хмуро роняет Альфонсо. Лолита отвечает с насмешливой печалью, но, ну, разумеется, и торговля. Ловя на себе долгие взгляды капитана, она не может не почувствовать, что ей это льстит. Лоренцо Вируз, статен и красив, синий мундир с лиловым воротом выделяет его в любом обществе. Где-то в самой глубине души Лалита невольно ощущает смутную благодарность за этот листящий её женскому самолюбию взгляд, но дальше её не пустят и никак не проявят. Ну, разумеется, так на неё смотреть не впервые. Когда-то в юности она была довольно хороша собой, да и сейчас ещё может считаться привлекательной.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 Опытный дуэлянт спокойно и без малейшей неловкости, не подставляя грудь под выстрел, а повёртываясь к противнику боком. "Слышал, будто ты потерял судно?" говорит Альфонсо. Лалита с беспокойством поднимает на него глаза, как ни кстате, и до да чего же не вовремя. Раздосадованный тем, что разговор принял иное направление, пытается взять реванш с какой-то едва ли не ребяческой злостью, нескладно, неловко, неуклюже. Каждый день Лалита с благодарностью вспоминает отца, царствие ему небесное, который так и не согласился взять его в компаньоны. Потеряло совсем грузом. Распространяться желания нет. История неприятная. 4 дня назад Тлакскала, шхуна шедшая из Веракруса с предназначенным для торгового дома Пальмы грузом 1200 медных отливок, 300 ящиков обуви и 550 мешков сахара, На 61-ые сутки пути была захвачена французами, скорее всего, корсарской филиугой, которая действует обыкновенно у мыса Рота и подкраули в добычу выскакивает из маленькой бухты. Рыбаки видели, как капер расправился со шхуной в двух милях западнее мыса Кандор. Скверно, конечно, что после мира с Англией страховые премии сильно урезаны, с затаённым злорадством говорит дядь. Но ничего, твой собственный корсар быстро возместит тебе убытки. Лолита замечает, как при слове «корсар» по лицу Лоренцу Веруеса пробегает тень. После давешнего разговора на приеме у британского посла Пепелобо больше не упоминался. Однако она знает, что капитан осведомлен о его подвигах. Кадисские газеты несколько раз писали о «корсаре», снаряженном на паях фирмами «Пальма» и «Санчес Генеа». В числе первых его трофеев были «бригантины», верши «токс». 3.000 фалек пшеницы и порт-ориканская шхуна с какао, сахаром и кошенилью в триумах этого одного было достаточно, чтобы покрыть первоначальные вложения. А последнее по времени сообщение появилось в Кадисской газете Вихия ровно неделю назад. Каперский корабль Кулебра привёл в порт французское судно, шедшее из Барбаты в Чампиону с грузом водки, зерна, кож, а также с корреспонденцией. Газета не уведомила подписчиков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 обтянуты кожей обод железного рулевого колеса держит корабль на курсе. Ветер с носа полощет травище кливер, колышет бизань над самой головой капитана. Доносится запах пальников, дымящихся на штерборте. 4 шестифунтовых орудия наведены по команде боцмана-бросэру на неподвижную тартану. Она дрейфует очень близко, на расстоянии пистолетного выстрела. Оба её косых паруса обвисли, Попол обознаёт, что в такие минуты пушки, глядящие на добычу в упор, убедительны как ничто другое. Другое дело, что стрелять нельзя. Заденешь своих, оглушительный вопящую абордажную команду, вооружённую топорами, пистолетами, короткими кривыми саблями, которые во главе с мараней оттесняет к корме матросов в тартаны, их десятка-полтора, и они в рассеянности не стройны пятятся под натиском тех, кто сию минуту прыгнул к ним на палубу. На левом борту, под переплетением снастей грот-мачты, покорёженная обшивка и разбитый планшир указывают то место, куда после погони и абордажного манёвра тартан пыталась уйти, делая вид, что не замечает сигналов, с разгоном пришвартовалась к кулебра, на то время, чтобы 20 её вооружённых матросов успели перескочить с корабля на корабль.